Глава 10. Готово, захлопывая последнюю переписную книгу с удовлетворением воскликнул Джойл. Он перелистал стопку бумаг результат своих двухнедельных трудов. В самом первом перечне, где значились студенты, закончившие академию 80 лет тому назад, не было ни одной не вычеркнутой фамилии. Все до одного скончались. Не избегли смерти и те, кто выпустился из стен Армидиуса, и в следующие 7-8 лет. Смертей становилось меньше с каждым списком вплоть до прошлого года, когда в результате несчастного случая погиб один из защитников Небраска. Дополнительно к отчёту Jail составил особый список ревматистов, пропавших без вести. И хотя все они исчезли сравнительно давно, за исключением Лили Уайтинг. Джоэл рассудил, что перечень может заинтересовать фитч. Он дотянулся до светильника рядом с библиотечным столом и повернул ключ. Завод пружинного механизма ослаб, и свет погас. К своему удивлению, от проделанной работы Джоэл испытал чувство огромного удовлетворения. Ссунув пачку листов под мышку и подхватив перепёстрые книги, Джоэл направился к выходу. Эти вечером он задержался дольше обычного и на ужин, вероятно, уже не успевал. Слишком уж он был близок к завершению своих мытарств, чтобы бросить работу недоделанной. Библиотека представляла собой лабиринт из невысоких стеллажей. В большинстве они не превышали полутора метров в высоту. По периметру, в свете мерцающих заводных ламп, в ольховых точно отшельники трудились студенты и профессора. Однако время их уже было на исходе. Библиотека готовилась закрыть свои двери. Хотя-то не того или нет, библиотекарь миссис Торренд слушать не станет. Выставит за порог и вся недолга. Миновав конторку миссис Торренд, через несколько мгновений Джил очетился посреди зеленеющих лужаек кампуса. Уже смеркалось, тем не менее он вознамерился попытаться счастья и выпросить у поваров в столовой что-нибудь съестного. Однако уже в следующий миг осознал, что совершенно не голоден. Всё, чего он желал, так это поделиться с кем-нибудь результатами своих многодневных изысканий. Десяти ещё не было, поэтому Джел подумал, что ничего страшного не произойдёт, если он заглянет в кампус рифматистов. Вряд ли профессор Фич позволяет себе ложиться в такую рань. Наверняка он будет рад узнать, что его ассистент наконец-то перелопатил все переписные книги. Не придумав ни одного довода против, Джол быстро шёл через лужайку от одного островка света к другому. Заводные фонари пощёлкивали шестернями и сияли спиралями. На одном из таких островков, около общежития риффатистов, он заметил знакомый силуэт. Мелоди. И как всегда, она сидела уткнувшись носом в свой блокнот. "Привет, Мелоди", окликнул её Джоэл, однако девочка и не подумала оторвать взгляд от своих зарисовок. Джоэл вздохнул. Девочка оказалась злапамятной. Он уже трижды извинялся за свой длинный язык, но всё без толку. Она по-прежнему с ним не разговаривала. Ну и ладно. И почему это должно его беспокоить? Оставив её наедине с собой, Джоэл припустил пружинистой походкой к залу защитных искусств. Он взлетел по лестнице и энергично постучал в дверь профессора. Не прошло и нескольких мгновений, как Фич отворил. Джоэл не прогадал. Профессор даже не думал готовиться ко сну. Тогда как многие в это время облачались в пижамы, Фич рассекал по кабинету в белом костюме и рефматическом сюртуке до пят. Выглядел он измождённым, волосы взлохмачены, взгляд блуждает. Впрочем, для профессора это было скорее нормой, чем отклонением. Хм. Чего извольте? спросил Фич. А, это ты, Джо. Что случилось, сынок? Я закончил, воскликнул Джойл, протягивая стопку листов и перепёсных книг. Простудировал всё от корки до корки, профессор. Вот как монотонно отозвался Фич. Что ж, просто замечательно. Просто замечательно. Ты на славу поработал. Профессор в задумчивости побрёл вглубь кабинета, забыв своего ассистента на пороге. Руки Джоэла, сжимавшие пачку листов, опустились. И это всё? Ради чего, спрашивается, он вечерами напролёт пахал 2 недели, сидел до поздней ночи вместо того, чтобы смотреть сны. Фич добрался до стола в углу своего Г-образного кабинета, а Джоэл между тем перешагнул порог и притворил дверь. Профессор, я сделал всё в точности, как вы и просили. Проверил все фамилии. Смотрите, даже составил список пропавших без вести. Вижу, вижу. Спасибо, Джоэл отозвался Фич, усаживаясь за стол. Можешь оставить списки вот тут. Джоэл постигло жгучее разочарование. Он положил стопку листов, и внутри у него вдруг похолодело от ужаса. Неужели это была работа ради работы? Неужели профессор Фич и ректор Йорк сфабриковали легенду с научным ассистентом только для того, чтобы уберечь Джойла от неприятностей? Неужели все его труды с этой самой минуты будут преданы забвению? Станут собирать пыль, как и тонны прочей макулатуры, которой завален кабинет профессора? Джойл попытался отогнать мрачные мысли и взглянул на сгорбившегося за столом профессора. Фих сидел, опёршись щекой о левую ладонь и постукивая пером в правой руке по листу бумаги. "Профессор?" окликнул Джоэл. "Вы в порядке?" "Да, да," отозвался тот устало. "Я просто должен был разобраться со всем этим раньше." "Разобраться с чем?" спросил Джоэл, пробираясь через завалы к профессору. Фич не отвечал. Похоже, всё его внимание занимали бумаги на столе. Джол решил изменить тактику. Профессор? А? Раз с первым заданием я закончил, быть может, у вас найдётся чем ещё занять моё время. Как насчёт чего-нибудь связанного с вашим проектом? Ах, ну, разумеется, отозвался Фич. Справился ты с этим исследованием выше всяких похвал и очень быстро. Я не ожидал. Полагаю, задание тебе пришлось по душе? Хмм, я бы так не сказал, признался Джоэл. Будет здорово, если ты добудешь сведения обо всех ревматистах, уволенных со службы на Небраске. Я имею в виду тех, что теперь живут на нашем острове. Как думаешь, справишься? добыть сведения, нахмурился Джоэл. Профессор, но как по-вашему я должен это сделать? Хм. Неверно. Тебе следует сравнить списки выпускников всех академий с переписной книгой за последний год. Вот так шутите, спросил Джоэл. Он уже достаточно потрудился с этими переписными книгами, чтобы прекрасно осознавать, что именно ему предлагает Фич. Новое исследование займёт по меньшей мере несколько месяцев. Нет-нет, всё это очень важно, рассеянно бормотал Фич. Профессор, что-то случилось? Фич поднял взгляд и воззрился на Джола, будто совершенно забыл, что он в кабинете не один. Ма, разве ты не слышал, сынок? Слышал что? Прошлой ночью ещё один студент академии, сказал Фич. Сегодня днём полиция объявила его в розыск. Так я весь день пропадал в библиотеке, джел стал подле профессора, и ещё один ревматорист? Да, подтвердил Фич. Герман Лайбл. Мой бывший ученик. Мне жаль, отозвался Джоэл, приметив сокрушённый взгляд профессора. Следствие по-прежнему считает, что за исчезновением стоит рифматист. Откуда тебе известно? взглянул на него Фич. Ну, это же очевидно. Ректор мне сказал, что федеральный инспектор поручил вам серьёзное дело. Кроме того, вы только что просили меня установить местонахождение всех ревматистов Небраска, проживающих на нашем острове. Не трудно догадаться. Фич охнул и опустил взгляд на бумаги на столе. Вждачит. Теперь ты понимаешь, как я виноват. Виноваты? Но в чём? Я виноват, воскликнул Фич. Мне поручили раскрыть эту загадку, а я что? Так до сих пор и не сдвинулся с мёртвой точки. Я просто бесполезен. Если бы только мне удалось найти решение раньше, быть может, бедняжка Герман не пропал бы вовсе. А теперь одному мастеру известно, что с ним. Профессор, вы не должны корить себя, сказал Джоэл. Это не ваша вина. Нет, моя. Меня назначили ответственным, а я не оправдал доверия, вздохнул профессор. Возможно, Йорку следовало поручить это задание на Лизару. Профессор воскликнул Джойл. Нализар быть может и победил вас на дуэли, но это не значит, что он лучше во всём. Сколько ему? Наверняка 25 ещё нет. А вы всю свою жизнь посвятили рифматике. Тут и разговаривать не о чем. Вы настоящий учёный, а этот выскочка вам и в подмётки не годится. Хмм, даже не знаю, что и сказать, произнёс Фич. Джел перевёл взор на бумаги профессора. Несколько листов были сплошь испичрены эскизами, заметками и чернильными кляксами. Что это? спросил Джоэл, указывая на один из эскизов с упрощённой защитой Мерсена. Вернее, тем, что от неё осталось. Подробно выполненная зарисовка изобиловала брешами в оградительной окружности. Складывалось ощущение, будто её разрывали когтями. Вероятно, мелинги, подумал Джоэл. Линии, те, что уцелели, были сплошь изъедены и искромсаны. Из Так, ничего. Фично крыл листы рукой. А вдруг я сумею помочь? Сынок, ты только что уверял меня, что профессор Нализер слишком неопытен в свои 24 года, а тебе всего 16. Джол оторопел, а затем поморщился и кивнул. Да, понимаю. Я ведь не рефматорист. О чём со мной говорить? Сынок, Прекращай, сказал Фич. У меня и в мыслях не было тебя обижать, но всё дело в том, что ректор Йорк велел мне не болтать. Администрация академии не хочет наводить панику. Если честно, мы до сих пор не можем понять, похитили этих ребят или же они просто решили дать дёру. Но для себя вы уже всё решили, профессор, прочитав в глазах наставника сомнение, спросил Джойл. Да, прездал Фич. В обоих случаях были найдены следы крови. Правда, не то чтобы много тел не обнаружили, что даёт определённую надежду, но в одном сомневаться не приходится. Ребетишек ранили и похитили. По спине Джола пробежал холодок. Он пристал на колено рядом со столом Фича и с жаром заговорил: "Послушайте, профессор, Реактор назначил меня вашим научным ассистентом. Значит, наверняка хотел, чтобы я расследовал это дело вместе с вами. Кроме того, я умею держать язык за зубами. Сынок, дело не только в этом. Я не хочу подвергать тебя опасности. Что бы тут ни происходило, касается это, похоже, исключительно ревматистов, сказал Джоэл. Получается, ректор Йорк не спроста подослал меня к вам. Я многое знаю о арифметике. Да, я не могу оживлять меловые линии, но ведь в данном случае это большой плюс для меня. Я в безопасности. Фич с мгновением посидел в раздумьях, а затем убрал цискиз в руки. Хм, что ж, в твоих словах есть зерно истины. Ректор Йорк лично назначил тебя моим научным ассистентом. И если честно, мне и в самом деле нужно поделиться с кем-то соображениями. Я уже все глаза проглядел с этими эскизами. Джил подскочил на ноги и с нетерпением склонился над чертежами. Эти эскизы были сделаны на месте похищения Лили Уайтинг, сказал Фич. Меня преследует навязчивая мысль, что полицейские, делавшие зарисовки, что-то упустили. Всё-таки не дело, когда хитроумные чертежи ревматистов перерисовывают люди в ревматике совершенно несведущие. По-моему, это остатки защиты Мэтсона, предположил Джойл. Верно? В тот вечер Лили вместе с родителями была на званом ужине однако праздник она покинула раньше около 10 часов когда несколько часов спустя родители Лили вернулись домой то обнаружили взломанную парадную дверь и изрисованный мелом пол гостиной девочки нигде не нашли ни в доме ни в академии Мелени сплошь истерзаны мелингами, сказал Джоэл, взглядываясь в эскиз. Похоже, их было много. Бедные эти детя, тихо произнёс Фич. В заградительном круге обнаружили кровь. Кем бы ни был преступник, символ раздирания ему знаком не понаслышке. Впрочем, как и небраск. Но ведь следы крови ещё не означают, что девочка погибла, спросил Джоэл. Нам остаётся только надеяться на лучшее. А что вы собираетесь делать? Нужно понять, кто за всем этим стоит, сказал Фич. Или, по крайней мере, снабдить инспектора подробными сведениями о преступнике. И как это возможно с одним эскизом? спросил Джоэл. Ну, есть ещё несколько, Фич вытянул пару листков бумаги. Газам Джоэл представили очень подробные зарисовки. Место преступления было запечатлено с той же скрупулёзностью, с какой студенты художественной академии обычно рисуют фруктовые натюрморты. Первое изображение хранило зарисовку деревянного пола, а второе участок кирпичной стены. На обеих картинках белели необычные линии. А что это за линии такие? спросил Джоэл. Сам теряюсь в догадках. Первую линию нашли на полу в холле, а вторую на стене дома снаружи. Это не рефматические линии, сказал Джоэл. Первая была изломанной и зазубренной, точно очертания горного хребта, а вторая закручивалась внутрь четырьмя спиралями. Эти нарисованные, как будто бы детской рукой, завитки показались Джоэлу до странности знакомыми. Еменна отозвался Фич. Не пойму, зачем кому-то взбрело в голову чертить эти бесполезные линии? Только чтобы сбить нас с толку? Запутать? Или я всё-таки что-то допускаю? Да Предполагается, что эту заградительную окружность начертил Лили, спросил Джоэл, показывая на зарисовку защиты Мэтсона на деревянном полу. Да. Рядом с окружностью был обнаружен отброшенный кусочек мела. Такие мелки производят только в Армедиусе. Особый состав. Кроме того, манера начертания защиты Меццена точно такая, какой учу я на своих лекциях. Видишь ли, каждый профессор по-своему преподаёт ревматическую защиту. Мне одного взгляда хватило, чтобы понять, что этот заградительный круг несомненно начерчен Лили. Она была одной из лучших моих учениц. Очень смышлёная. Этот круг. Сколько же мелингов его атаковало? Профессор спросил Джоэл, разглядывая изъеденную защиту Мэтцена. Судя по рисунку, просто тьмать муши. И как только они не мешали друг другу, Похоже, кто бы на неё ни не напал, стратегией он не утруждался. М-м, да. Похоже на то, согласился Фич. Либо его стратегия изначально заключалась в том, чтобы задавить бедняжку Люли мелингами. М-м, так-то оно так, сказал Джоэл. Но вы же сами на прошлой неделе чертили для нас мелоди схемы и рассказывали, что против защиты Мэтсона использовать линии созидания бесполезно. Вы говорили, что атаковать нужно линиями силы. Однако на этом рисунке я не примечаю ни одного взрыва от линии силы. На заградительном круге лили виднеются лишь следы от клыков и коктейлей меллингов. У тебя зоркий глаз ревматоиста, Джо, похвалил Фич. От меня это тоже не укрылось, но какой из этого мы можем сделать вывод? Вряд ли наподавший нарисовал такое количество менингов за столь короткий срок, рассуждал Джо. Чтобы прорвать защиту Мэтсона требуется детально прорисованные сильные меллинги. У обороняющегося всегда преимущество. Точки привязки дают охранным меллингам дополнительную живучесть и силу. Учитывая всё это, я считаю, что атаковавшему было просто не охот рисовать меллингов столь детально. Ведь он должен был закончить с меллингами прежде, чем Лили рисует защиту Мэтсона. И это означает, Что меленги были нарисованы заранее Асинила Джойла. Вот почему на месте схватки не нашли заградительной окружности нападавшего. Зачем выстраивать оборону, если знаешь, что жертва даже защиту начертить толком не успеет. Похоже, меленги дожидались своего часа за линиями запрета, а когда Лили оказалась в пределах их досягаемости, злодей спустил их с цепи. Именно Васкриклфич. Именно об этом я и подумал, когда увидел эскизы. Но разве это возможно, засомневался Джоэл. Мелингами не так-то просто управлять. Рифматист должен отдавать точные и простые команды, наподобие: "Двигайся прямо, пока не упрёшься в стену, а затем поверни направо" или "Двигайся прямо и атакуй первого попавшегося вражеского мелинга". Как нападавший вообще умудрился привести с собой армию мелингов, да ещё прорваться через дверь и направить эти полчища на Лили? Ума не приложу, ответил Фич. Могу предположить, что это как-то связано с теми двумя необычными линиями. Последние 2 недели я штудировал тексты по рифматике в поисках зацепок. Вполне возможно, что это ломанные Всего лишь небрежно нарисованная линия силы. Однако надо заметить, если линия вычерчена неверно, она сразу теряет все рифматические свойства и становится не более чем невинным меловым рисунком на асфальте или стене. А что касается второй, вероятно, это заградительная линия или её подобие. На самом деле, смелым подчас творятся странные дела, и почему так происходит, остаётся только догадываться. Всё это сплошная несуразица, сказал Джоэл, пододвигая табурет и усаживаясь рядом. Если бы мелингов можно было приручить, разве стали бы ревматисты возиться со всеми этими защитами? Наплевав на заградительные круги, они бы просто разгуливали с коробочками, набитыми уже готовыми к бою мелингами. Всё это действительно очень странно, согласился Фич. Если только кто-то не сделал в рифматике важного открытия. Может, мы чего-то не понимаем? Может, над мелингами можно получить больше контроля, чем нам известно? Всё это очень похоже на на что? Фич с нескольким мгновением помолчал. На диких мелингов. Джойл помертвел. Так ведь они в окружении на острове Небраск, сказал он, в сотнях километров отсюда. Да-да, разумеется. Глупое допущение. Дикие мелинги растерзали бы девочку, оставив изглоданный труп. нашему злодею попросту нечего было бы похищать, я профессор прервал стук в дверь. Кто это в такое время? задался вопросом Фич. Он подошёл к двери и впустил на порог высокого незнакомца. Под мышкой незваный гость держал синий полицейский шлем, а из-за плеча у него торчал длинный узкий ствол винтовки. Инспектор Хардинг, воскликнул Фич. Профессор приветствовал его Хартинг. "Я к вам примиком со второго места преступления. Позвольте пройти?" "Ну, разумеется. Ох, уж только не обессудьте за беспорядок." "М-м, да", протянул Хардинг. "Не в обиду будет сказано, но такого бардака я не видел даже на поле боя. Инспекторский осмотр вам ни в жизнь не в жизни пройти." "Ну, что тут скажешь?" Хорошо, что мы не на поле боя. Фич притворил за инспектором дверь. У меня очень важная информация для вас, профессор, гаркнул Хардинг. Похоже, инспектор был из тех, кто привык говорить повелительным тоном. На вас в этом деле я возлагаю большие надежды, солдат. На карту поставлены жизни. Что ж, я в вашем полном распоряжении, сказал Фич. Однако я не представляю, чем могу быть полезен. Я пытался изо всех сил, но так до сих пор и не добился успеха. Быть может, вы возлагаете свои надежды не на того? "Ну-ну, профессор, не скромничайте", одёрнул Хардинг, тяжёлые поступью шагая вглубь кабинета. "Ёрк отзывался о вас в наивысшей степени положительно. Нет лучшей похвалы, чем похвала командира. Ну, а теперь думаю, нам нужно Инспектор увидел Джоэла и умолк. Позвольте, а это что за молодой человек? Мой научный ассистент, пояснил Фич. Он помогает мне разобраться в этом непростом деле. А допуск к секретной информации у него есть? спросил Хардинг. Поренёк, что надо, инспектор заверил Фич, заслуживает доверия. Хардинг смирил Джойл взглядом. Инспектор, мне одному с этой задачей не справиться, добавил Фич. Как раз хотел спросить вашего дозволения, может, допустим парня к делу. Я имею в виду в официальном порядке. Как тебя зовут, сынок? Джойл. Ты, я смотрю, не ревматист? Нет, к сожалению, сэр, не ревматист. Никогда не сожалей о том, кто ты есть, сынок, сказал Хардинг. Я вот тоже не ревматист и горжусь этим. Это не раз спасало мне жизнь на поле боя. Эти твари с Острова Небраск в первую очередь бросаются на пыльников. Но таких, как мы с тобой, они обычно не обращают внимания, а зря. Гведёрка едрёной кислоты стирает их с лица земли не хуже ли ни хуже лени силы. Сэр, расплывшись в улыбке, обратился Джоэл к инспектору. Прошу прощения за любопытство, но вы офицер полиции или солдат? Хардинг осмотрел свой синий полицейский мундир с золочёными пуговицами. Снак. Я 15 лет прослужил в военном полицейском на Восточном фронте Небраска. А недавно меня комиссовали сюда, в гражданский департамент. Я мне всё здесь пока немного чуждо, но со временем, думаю, обвыкнусь. С этими словами он вновь повернулся к фичу. Кажется, надёжный малый. Если вы за него ручаетесь, то я не возражаю. А теперь к делу. Что вам удалось разузнать? Э, к сожалению, за пару дней с нашей последней встречи я не продвинулся ни на йоту, ответил Фиц, возвращаясь к столу. Я по-прежнему считаю, что мы имеем дело с рифматистом, причём талантливым и могущественным. Я как раз просил Джоэла сделать выборку из переписных книг. Список кривматистов, проживающих на острове, нам очень пригодится. "Здравая мысль", отозвался Хардинг. "Но тут я вас опередил. Всё уже подготовлено. Как только окажусь в полицейском участке, вышлю вам результаты своих изысканий". Джоэл облегчённо выдохнул. "Кстати, говоря, По моей просьбе Джоэл простудировал архивные переписные книги и выписал всех рифматистов, кто исчез или погиб при необычных обстоятельствах, сказал Фич. Кто знает, быть может, удастся найти зацепку в прошлом. Великолепно, профессор, похвалил Хардинг. Но что с эскизами? Мои люди хорошо разбираются в цифрах, но не в рифматике, будь она неладна. Она стопорит нам всё расследование. Мы работаем над ними, заверил Фич. Профессор, я в вас не сомневался. Хардин хлопнул Фича по плечу, а затем достал свёрнутые трубочкой листы бумаги из-за пояса и развернул их на столе. Вот зарисовка схемы второго места происшествия. Дайте знать, если обнаружите что-нибудь интересное. Да, да, разумеется. Хардинг наклонился к профессору и произнёс: "Думаю, детки ещё живы". Профессор: "Каждая секунда сейчас на вес золота. Мерзавец, который за всем этим стоит, просто избавляется над нами. Это прямо я чую". "О чём вы?" "Первая девчушка", сказал Хардинг, поправляя винтовку на плече. "Живёт всего в трёх домах от федерального полицейского участка". Сразу после её исчезновения я объявил усиление. И что вы думаете? Паренька из того же квартала похитили прямо из-под носа у патруля, который возглавлял я лично. Нет, это не просто похищение. Подонок даёт понять, что не боится нас. Вескоть плевать он хотел, что мы рядом. Вот так-так, растерянно сказал Фич. Ну ничего. Я найду его, заверил Хардинг. Кем бы он ни был и где бы ни прятался, я его из-под земли достану. Похищать детей удумал? Только не в мою смену. Профессор, я очень рассчитываю на вашу помощь. Вы мой поводырь в этом деле. Только направьте меня, и я обязательно сыщу этого мерзавца. Мы сделаю всё возможное и невозможное, сэр. Превосходно. Трудитесь, не покладая рук. Доброй ночи, господа. Скоро увидимся. Хардинг отрывисто кивнул Джоэллу и ушёл. Джоэл дождался, пока за инспектором закроется дверь, а затем с жаром обратился к Фичу. Профессор, умоляю, дайте взглянуть, что принёс инспектор. Вдруг мы сумеем разгадать эту тайну. Джоэл, сынок, осадил его фич. Не забывай, пожалуйста, что речь идёт о человеческой жизни, причём довольно-таки юной. Это не просто головоломка. Джоэл со всей серьёзностью покивал. Кроме того, мне по-прежнему кажется, что втягивать тебя в это дело "Не самая хорошая идея", прибавил профессор. "Прежде, вероятно, мне следовало бы переговорить с твоей матерью". Фич нехотя развернул бумаги Хартинга. Верхний листок оказался полицейским отчётом. Жертва: предположительно Герман Лайбл, сын Маргариты и Леланда Лайблов. Возраст 16 лет. Студент Академии Армедиуса. Ревматорист. При происшествии Лайбл подвергся нападению в своей спальне, после чего был похищен из родового имения, куда он, согласно школьному протоколу, прибыл на выходные. Спальня родителей расположена в трёх комнатах по коридору. Расстояние небольшое, но Маргарита и Лиланд ничего не слышали. Прислуга также не заметила в ту ночь ничего подозрительного. Место происшествия Крёп на полу. Странные ревматические рисунки мелом на полу спальни и на стене за окном. Преступник неизвестен, вероятно, ревматист. Свидетелей нет. Мотив неизвестен. Профессор Фиц перевернул страницу отчёта. Заголовок второго листа гласил: "Меловые рисунки, обнаруженные на месте исчезновения Германа Лайбла". Пятна крови отмечены крестиками. На месте происшествия по центру комнаты был круг, заключённый в несколько квадратов. По их углам зияли бреши, а линии периметра были изъедены точно так же, как и оградительная окружность недавно похищенной лилии Уайтинг. На полу вокруг защиты Германа Лайбла виднелись рваные меловые штришки. Похоже, останки уничтоженных мелингов, подумал Джойл, хотя утверждать наверняка было бы опрометчиво. "М-м", «Да, промычал профессор Фич. Он решил себя запереть. "Похоже на то", кивнул Джойл, увидев полчища мелингов, очертил себя линиями запрета. "Бездарное решение", подумал он. "Ни одной дуэли с такой тактикой не выиграешь". Линии запрета создавали невидимый барьер и преграждали путь не только мелингам, но и любым другим физическим объектам. Арифматист, заблокировавший себя внутри квадрата из линий запрета, не мог чертить, а значит, не мог и защищаться. Заточив себя в квадрат запрета, Герман подписал себе смертный приговор. Не стоило ему этого делать, заметил Джайл. Возможно, Адасвасич. Но что, если мелинг впала столько, что отбиваться было бесполезно? Линии запрета единственно верное решение в такой ситуации. Квадрат запрета значительно крепче заградительного круга. Похоже, Герман пытался выиграть время. Да вот только у квадрата есть углы, и они весьма уязвимы, подметил Джойл. Он прекрасно знал, что линии запрета могли быть только прямыми, а прямые, как известно, не имеют точек привязки. Именно этим-то вражеские мелинги и воспользовались, разорвали защиту Лайбла по углам. Вероятный фичправ, подумал Джоэл. Мелинги двигаются быстро, и убегать от них идея отнюдь не лучшая. Единственный выход это забарикадироваться линиями запрета, а затем вопить в надежде, что кто-то услышит и придёт на помощь, в то время как беспорядочный рой меловых тварей будет прогрызать и раздирать меловые линии одну за другой. Вы заметили эти рваные штрихи на полу, спросил Джоэл, поёжившись. Фич пригляделся. А, и в самом деле, "Выглядит точно останки уничтоженных мелингов", заметил Джоэл. "Вполне может быть", прищурился Фич. "Судя по всему, тут произошёл меловой взрыв. А полицейские сычли эти меловые штрихи недостойными внимания и зарисовали обыкак". "Вот бы наобсамин взглянуть на место преступления", сказал Джоэл. "Согласен, но боюсь уже слишком поздно". Чтобы осмотреть место преступления, полиции пришлось затереть мел и залить кислотой линии запрета. Здаётся мне, они перевернули там всё вверх дном. А это значит, тут профессор умолк. Это значит, что мы не сможем толком осмотреть место преступления, пока злодей не нападёт снова. При условии, конечно же, что полиция не станет уничтожать улики и дождётся нашего появления, подумал Джойл. Всё это означало, что третьей жертвы не избежать. Разумеется, это было недопустимо. Ничего не оставалось, кроме как работать с тем, что имелось у них на руках. "Взгляни-ка сюда", сказал Фич, рассматривая третью заключительную страницу отчёта. Джоэл различил спираль, подобную той, что они уже наблюдали в отчёте с места исчезновения Лили. Эскиз назывался Необычный меловой знак, найденный на стене в комнате жертвы. Опять этот странный символ, произнёс Фич. И зачем только преступник его рисует? Ведь он не имеет никакого отношения к рифматике. Профессор. Где-то я уже видел подобное, Джойло взял отчёт и поднёс его к свету, чтобы лучше рассмотреть. Точно вам говорю, видел. Ну, это ещё ни о чём не говорит, возразил Фич. Рисунок-то самый, что не наесть простецкий. Ты мог встретить его где угодно: на ковре или на настенной мозаике. В нём есть что-то от кельтской культуры, не находишь? Может, это подпись убийцы? Э, то есть, э, похитителя? Такое чувство, будто я его где-то уже встречал. И он совершенно точно имел отношение к рифматике, покачал головой Джоэл. Может, рисунок попадался мне в каком-то рифматическом тексте? Если и так, мне подобный рисунок в книгах не попадался ни разу, отозвался Фич. Этот символ точно не рифматический. Разве нам известно о рифматике всё? Вдруг это одна из тех линий, которую рифматистам ещё предстоит открыть, спросил Джоэл. Я хочу сказать, что рифматику открыли всего несколько столетий назад, а прежде никто и помыслить не мог, что такое возможно. Не это я допускаю, согласился Фич. Некоторые учёные не оставляют попыток совершить открытия в рифматике. А почему бы вам самому не попытаться начертить этот символ? Может быть, это нам что-нибудь даст. Ну что ж, почему бы и нет? Думаю, вреда не будет. Фичт достал из сертука мелок, расчистил стол, а затем вдруг заколебался. Вреда не будет, задумался Джо. Если символ связан с похищениями, данное утверждение может оказаться в корне неверным. Они накликуют себе на голову беду. А то и ни одно. Джоэл живо вообразил, как фич, скопировав символ, провоцирует нападение полчищ мелингов или призывает в кабинет их хозяина. Один из светильников померк, и Джоэл поспешил его завести. Надо будет как-нибудь проверить этот светильник, сказал фич. Мне кажется, пока я буду рисовать, тебе лучше побыть снаружи. До сих пор эта напасть настигала только рифатистов, покачал головой Джоэл. Думаю, мне лучше остаться и присмотреть за вами. Вдруг чего случится и вам понадобится помощь. Фич мгновение посидел в нерешительности, а затем вздохнул и перерисовал символ на крышку стола. Ничего не произошло. Джоэл затаил дыхание, шли минуты, но всё оставалось по-прежнему. Нервничая, он подошёл к столу и вгляделся в эскиз. Вы всё правильно нарисовали. Хм, думаю, да. Фич поднял перед собой зарисовку из отчёта. Конечно, если в доме Германа полицейские сняли точную копию. Профессор дотронулся мелком до символа, пытаясь его распылить. Однако рефматический трюк не удался. У этого знака нет рефматических свойств, иначе я смог бы его распилить. Профессор помолчал, а затем задумчиво склонил голову. Я. И как я теперь стол буду оттирать? М-да. Неувязочка вышла. Одной попытки мало, сказал Джоэл. Давайте попробуем нарисовать его по-другому. Стожь, пожалуй, именно этим мне и следует заняться, сказал Фич. А ты, ступай домой и ложись спать. Мать, наверное, тебя уже потеряла. Мама работает, возразил Джоэл. Значит, тебе надо отдохнуть. Наверняка ведь ты притомился за день. Я страдаю бессонницей. Тогда пойди и попытайся уснуть, воскликнул Фич. Нельзя тебе оставаться у меня в кабинете до утра. Уже поздно. Вступай. Джоэл вздохнул. Вы же потом расскажете о своих открытиях. Да, да, отмахнулся Фич. Джоэл вздохнул ещё раз, на этот раз громче. Ну что ты всё время вздыхаешь? Умелой не научился, возмутился Фич. Вступай, кому говорю? Мелоди задумался Джоэл, направляясь к выходу. Нашёл схему сравнить. Нет, уж только не она. Послушай, Джоэл, окликнул Фич. Да? Возвращайся в общежитие не напрямую, а по бетонным дорожкам. Ступай в свет фонарей, ладно? Джоэл кивнул и затворил за собой дверь.